Глава седьмая. Скрытно для пользы. «С чего ты взял?» – пробормотал я, чувствуя, как по спине поползли ледяные мурашки. «Ну, сам слышал. Масштабы повреждения структуры слишком...» «Хм...» – кокос запнулся. «Либо сыграл роль тут факт, что шакалы нашли Алексея и заставили его сотрудничать, или они заполучили ту часть оборудования, что ты передал бочке». «Это вряд ли», — засомневался я, — «бочка». «Бочка — просто собака. Да, умная и послушная. Обладает уникальной способностью. Но это собака, а поймать даже такую более чем возможно». «Странно, что заставило тебя выдвинуть такое предположение? Раз рухнул барьер между кругами, и раз начался огонь мутантов с третьего круга, то это значит...» что все внутренние защитные ресурсы системы, которых и так было мало, уже растрачены. Дальше будет только хуже. Нарушения слишком серьезные. А как же аномалии? Думаю, они уже почти не контролируются бастионом. Генерируемые аномалии сами стали проблемой и будут возникать где угодно и как угодно. Шмель понимает, что делает. Действует поэтапно. Обдумывает. И какой прогноз? Пробормотал я, сглотнув. Кокос только вздохнул, но не ответил. А еще секунд через десять пришло общее оповещение. Внимание! Структура бастиона частично восстановлена. Ограничение на перемещение между первым и вторым кругом снято. Прорвана граница между вторым и третьим кругом. И это привело к чрезвычайной ситуации. Если проблему не исправить, опасные мутанты могут уничтожить все населенные пункты. Всем кланам просьба принять участие в сдерживании угрозы. За оказанную помощь от бастиона полагается награда. 50 тысяч опыта каждому». «Вот оно как!» Задумчиво пробормотал я, посмотрев на интрудера. «Система опыт раздает. Не координаты тайников, не очки характеристик, а опыт. Кажется, ты прав. У системы не осталось рабочих инструментов. Черт, что такое сделал шмель, что все накрылось медным тазом?» «Я имею очень смутное понятие о том, что именно мог сделать шмель». Интрудер даже побледнел. «А вот Алексей, который точно знает больше нас всех вместе взятых, определенно понимает, к чему все идет». «Ну, наш план-то остается прежним», — на всякий случай уточнил я. «Безусловно. Если шакалы уже в Мукачево, нам нужно найти последний элемент быстрее них. Никто из них не знает, где именно ты очнулся». А значит, шакалы будут прочесывать весь поселок. Поэтому время еще есть. Пустыня наконец-то закончилась, причем так, что я снова удивился. На этот раз выезд из кластера оказался длинным мостом, который практически не пострадал. Здесь наблюдалось оживление около трех десятков машин, грузовиков и легкой военной техники, больше сотни человек. Все они собирались пересечь пустыню, но никто не решался ехать первым, и вскоре мы поняли почему. В зыбучих песках уже сидело два бтр и один КАМАЗ. К счастью, шакалов, да и вообще красных идентификаторов здесь не было. Чувствовалась нервозность, паника. Больше половины были субъекты, беженцы. Можно сказать, что наше появление произвело фурор. «Эй, вы с другой стороны!» — окликнули нас, когда наш внедорожник поравнялся с остальной техникой. «Дорога через кластер проходима!» «Через кластеры», — поправил я. «Их четыре, и все пустынные». Барханы и песок. Дорога проходима, но на это ушло больше пяти часов. Видели по пути караван. У них маршал старший. Разминулись без проблем. А что там дальше по дороге? «Сепь! Даже мутантов не осталось! Далее леса, но там лесные пожары», произнес один из водителей. «Это единственная дорога, по которой можно проехать. Большинство кластеров побито». «Доходит до того, что там, где было озеро, теперь выжженная яма. А до барьера далеко?» «Шесть кластеров! но соваться туда! Самоубийство!» — проворчал другой. «Там пытаются организовать оборону, но получается плохо. Техники мало, боезапаса не хватает». «Это потому, что Бассион обещал награду?» — спросил я. «Нет, это потому, что дерьмо, которое лезет с третьего круга, способно перебить всех». И не важно, субъект или объект. А умирать никто не хочет. А вы тогда почему здесь?» Резко спросил кокос. «Мы не трусы. Просто сражаться бессмысленно. Ты пытаешься найти виноватого?» Интрудер замолчал, готовя ответ. Ходит слух, что в этом замешаны шакалы. Осторожно вмешался я, оценивая реакцию. «В чем?» На меня уставились сразу несколько изумленных пар глаз. Кокос хмыкнул, он сразу сообразил, что именно я пытаюсь сделать. В том, что барьер рухнул. Их лидер Шмель проводит эксперименты, отчего систему наизнанку выворачивает. Я продолжу уже бодрее. «Да ладно, мужик, ты серьезно?» «Более чем», — нахмурился я, затем продолжил. Все, что происходит с бастионом, дело рук шакалов. Думаете, почему они не откликнулись на призыв о помощи и не остались защищать барьер? «Да ну! Не может быть! Шакалы, конечно, отморозки! А на призыв — да! Ни ответа, ни привета, черти!» «А еще они реальная сила!» — подхватил другой. «У них много техники, лучшие специалисты, на них работает куча крафтеров, механиков и оружейников!» Я молча слушал и понимал, то, что я пытаюсь им донести, идет вразрез с устоявшимся стереотипом, и поменять его будет сложно. Да и зачем? «Хан, нам пора!» — окликнул меня Кокос. Оказывается, он уже вернулся в машину. Обернувшись, я увидел, как он покачал головой, словно намекая, что ничего из моей затеи не выйдет. А что я, собственно, задумал? Представить шакала в плохом свете? Да, здесь собралось много представителей самых разных классов и групп. Идеальный способ распространить информацию. Агитация, блин! «Нам пора!» — коротко ответил я и направился к машине. «Эй, хан!» Я обернулся. На меня смотрел человек, сильно похожий на военного. «Объект Фрей, опустошитель девятого уровня. Состояние здоровья 201 из 201. Лояльность нейтральная». «Что? Откуда такая информация?» «Я это сам видел. Когда-то я был одним из них, но я ушел, когда понял, к чему все идет. Шмель, лидер шакалов, хочет покинуть границы бастиона. Но это грозит гибели всему живому». Это уже началось. Первые результаты вы сами видите. Я вернулся в машину, оставив все как есть. Пусть думают. Кокос завел двигатель, и мы, объезжая технику, наконец-то выехали на мост, ведущий к выезду из кластера. Хорошая попытка, — похвалил интрудер. Может, что-то и выйдет. Но думаю, им сейчас не до того, чтобы искать виноватого. Думаю, с чего они тут собрались. Бегут от проблем вместо того, чтобы собраться и выдвинуться обратно к барьеру. «Им страшно!» Я не ответил. Все было очевидно. Мост оказался длинным, метров под триста. Под нами сплошное нагромождение скалы камней. Кое-где виднелась скудная растительность, сама конструкция располагалась на быках, собранных из бетонных блоков. Мост невысокий, но все равно на фоне всего остального выделялся хорошо. Со всех ближайших кластеров сюда тянулись беженцы. Была и техника. Все бежали, все были напуганы. И что интересно, среди них я не увидел никого выше десятого уровня. Наши тринадцатый и четырнадцатый уровни привлекали внимание. Но никто не пытался встать на пути. Это зрелище угнетало. Создавалось впечатление, будто на дворе апокалипсис. Впрочем, я недалек от истины. Мост миновали. Выехали на следующий кластер. «Сука! То песок, теперь степь!» — выругался я, когда мы проехали первые несколько километров. «Это нормально!» В следующие несколько минут мы почти не разговаривали. Настроение было дерьмовое, а голова была полностью забита мыслями о шакалов. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что уже не просто пытаюсь отомстить Шмелю, а реально сохранить бастион. на хрена оно мне? Как ни крути? Хоть я и не понимал, что он такое и откуда взялся. Я не хотел, чтобы все это было уничтожено. Мысли роем кружились в голове, и в какой-то момент я сам не заметил, как вырубился. «Я был внутри. С тобой все в порядке?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Уважаемый, вы наверняка знаете, что нами было предпринято больше сотни попыток. Внутри ничего нет. Ваше заявление касательно аномалий слишком того, фантастично. Да ни хрена подобного!» С пафосом выпалил я. «Там тысячи людей, которые даже не понимают, где они находятся. Для них тот мир абсолютно нормальный» собеседник, которого я почему-то не мог вспомнить, смотрел на меня как на ненормального. После моего сбивчивого рассказа он задал осторожный вопрос. «И как это выглядит?» «Да абсолютно нормально. Есть поселения, даже города. Леса, поля, горы и пустыни. А люди?» «Черт, я не могу этого объяснить». «Вот и не нужно. А то я сочту вас за шизофреника и пропишу вам палату». Жестко ответил собеседник, облаченный в белый халат. На груди болтался какой-то бейджик, но фамилию я разглядеть не мог. «Неоднократно доказано, что та катастрофа сорок лет назад уничтожила все. Там выжженная радиация пустошь, аномалия не поддается изучению, а все, что попадало внутрь, бесследно исчезало, и неважно, органика или нет». «Ну, конечно, вы мне не верите», — вздохнул я. Затем полез в рюкзак и высыпал на стол собеседнику кучу разноцветных кристаллов. Вот. Что это? Его глаза загорелись. Он протянул к кристаллам руки. Это называют лиды. С их помощью можно многое. Но найти их можно только внутри. Если вам интересно, я знаю способ попасть внутрь. На меня смотрели со смесью недоверия, любопытства и даже доли страха. А доказательства? Дайте мне время, и я докажу. А пока мне нужно осмотреться. Когда я открыл глаза, в машине никого не было. Что за хрень? Пробормотал я. И дернув ручку двери, вышел из машины. Вокруг ни души. Куда делся кокос? Был вечер. А это означало, что нужно срочно искать какое-нибудь укрытие. Впрочем, за последние несколько часов я не заметил ни одного мутанта. Да и сейчас было тихо и спокойно. глянул на часы. «Ну точно. Восемь вечера». Вместе с интрудером пропало его оружие, рюкзак. «Он что, ушел? Бросил меня спящего в машине?» «Ну нет, я уже привык. Что он, бывает, исполняет странные вещи, которые позднее можно легко и грамотно объяснить. Но мне это уже надоело». «Где мы, мля?» Я развернул карту. Но тут же свернул обратно. Полная бессмыслица. Навигация все еще барахлила. «Что делать дальше?» Седой мог отлучиться куда угодно и по любой причине. Но почему не разбудить? Послышались приближающиеся шаги. Показался тусклый свет фонаря. Я тут же схватился за пистолет, пытаясь понять, кто ко мне приближается. Когда вспыхнул зеленый идентификатор, я облегченно выдохнул. «Ты где был?» — спросил я, убирая пистолет в кобуру. «На разведку ходил». «Куда?» — усмехнулся я. «И зачем?» «До границы с соседним кластером, 500 метров». «И что за кластер такой?» «Семнадцать дробь сема», — просто ответил интрудер, снимая рюкзак и отправляя его и штурмовой автомат на заднее сиденье «Серьезно?» — улыбнулся я, не поверив напарнику. «Добрались?» «Ну да, приехали», — ответил тот. «И это хорошая новость». «А что, есть и плохая?» «Есть. Шакалы уже здесь, и в данный момент они прочесывают Мукачева». «Блядь!» — выдохнул я. Ну и что будем делать? Кокос вообще молодец, работает качественно и быстро. Жаль только, что действие ни с кем не согласовывает. Пока я спал, он не только миновал еще два кластера без приключений, но и выбрал тихое место для стоянки, да еще и успел осмотреть территорию поселка. Шакалов было больше двадцати человек. А с ними прибыл тот, кого я хотел порезать на куски и скормить хмырям. Жирный здесь. Что? Мне не послышалось? В голове словно каленым железом прижгли. Нет, он старший. Даже не удивлен, что шмель прислал именно его. Я сжал кулаки так, что суставы хрустнули. Мне не терпелось отомстить этой твари, перерезавшей горло моей Линди. Где эта сука? Э, спокойней, хан. Кокос протянул мне банку тушенки. Я все понимаю. Но не гони лошадей. Никто из шакалов не знает, что ты жив. Тебя никто не ищет, и это большое преимущество. Сейчас им торопиться особо некуда, ночь впереди. Но свое дело они знают. Оцепили периметр, организовали освещение, провели сигнализацию. Все они ниже десятого уровня, нужно перекусить. Не хочу, а ты захоти, а то выносливость просядет. Ладно, а этот хмырь, который жирный, кажется, уже шестнадцатый. «Но как он прокачался так быстро?» – поразился я. «Ведь когда я встречал его в последний раз, он, кажется, был восьмым». «Да так же, как и ты. Шмель организовал прокачку, потому что понимает, впереди дорога к центру бастиона, а туда нужно идти максимально подготовленными. Я немного остыл, хотя злость никуда не делась. Сердце громко стучало, адреналин действовал, как, впрочем, и всегда». «И что ты предлагаешь?» «Ну, я осмотрел территорию поселка, правда, не всю. Насчитал 46 домов, три улицы. Сгоревших домов не увидел. Но это ни о чем не говорит. После перезагрузки кластера дом мог пострадать только внутри». «Это верно. Тот дом двухэтажный. Пострадал частично. Двухэтажных домов 17. Просто так туда не пройти. Но мое умение скрывать идентификатор тут как нельзя кстати. Наш шанс...» Это проникнуть внутрь максимально тихо. Отыскать дом, влезть с него и забрать оборудование. Ты помнишь, где его оставил? Не было со мной ничего. Я покачал головой. Может, просто не заметил. Мне тогда совсем не до какого-то оборудования было. Меня хмырь жрал живьем. Это понятно. Значит так. Нужно все сделать тихо и быстро. И обязательно ночью. Шакалы не ждут гостей. Этим-то мы и воспользуемся. В багажнике нашлись маскировочные халаты, приборы ночного видения и даже тепловизоры. Несчастью, ничего не работало. Большая часть электроники вышла из строя, и, наверное, в данный момент я был рад, что это произошло. Ведь не только у нас были высокотехнологичные игрушки. оружие с глушителями у нас не оказалось. Поэтому с собой взяли только пистолеты, на крайний случай. Лишний вес – лишний шанс быть обнаруженными. Наверняка шмель отправлял на задание, если и не элитников, то уж точно одних из лучших. Проблемой было еще и то, что я понятия не имел, как это оборудование должно выглядеть. Кокос тоже. Та электронная приблуда, что я передал бочке, была совсем компактной. А вспоминая тот испытательный стенд, что перевозил караван шмеля, можно предположить, что весь комплект довольно громоздкий. Или нет? На всякий случай наш транспорт мы закидали ветками, чтобы со стороны не было заметно. Вдруг шакалы захотят осмотреть окрестности. Облачились маскировочные халаты, и вооружившись, мы выдвинулись в путь. До Мукачева было чуть больше двух километров. Это расстояние мы преодолели быстро. Шакалы действительно оцепили периметр, но не полностью. Малую часть поселка они уже прочесали. Но, видимо, ничего не нашли. Наверняка у них в команде был хороший сканер, который держал поселок под контролем. прокачанное умение «Кокоса» успешно глушило не только видимость идентификатора, но и умение самого сканера. Эффективно, но только если находиться рядом с самим интрудером. А еще оно потребляло много очков Баста. «Смотри, вон там, слева, только трое. И их не особо беспокоит, что ночью небезопасно. Но оно и понятно». Все мутанты словно сквозь землю провалились. Тихо произнес Седой, глядя на шакалов. «Они лучше ли оттуда? Там группа двухэтажных домов. Может, один из них мой? Их там пятеро. Кстати, я уже насчитал двадцать шесть человек и девять машин. А если придумать отвлекающий маневр? Зачем? На всякий случай. Например, взорвать транспорт или еще что-нибудь. Хан, эти шакалы не дураки». Если рванет, они не побегут смотреть. Они организуют плотное кольцо. И тогда точно ни хрена у нас не получится. Я бы так сделал. Твой план — просто пробраться внутрь? Да, под утро часам к четырем. Сложнее всего бороться со сном. Вот тогда мы и пойдем. А пока будем наблюдать. Я даже успел немного вздремнуть, пока кокос, словно гордый орел, восседал в кустах, изучая местности маршруты движения патрульных. Сам жирный обосновался в одном из домов, где сразу же закатил что-то вроде банкета. «Сукин сын! Он там еще развлекается!» — прошипел я, когда рассмотрел в бинокль его логово. Пахло шашлыком. «Спокойнее. Злость смешает делу. Трезвый мозг — чистый разум». «Психолог?» — спросил я, покосившись на Седова. «Нет». «Ну и все. Наблюдай. Прошло еще минут сорок». «Все. Пора». Те трое прошли мимо. Это самое большое окно. Там еще двое. Но они не ходят, тупо сидят на месте. В доме справа тот, который длинный, отдыхают еще пятеро. Не шумим. Двигаемся по траве. Ищи знакомые ориентиры. Так проще будет найти дом. Понял. ориентир я уже приметил. Хотя от Луны толку особого не было, кое-что я все же узнал. То здание администрации, на чердаке которого я провел первую ночь, «Я тогда еще был под дебафом на оглушение. Бля, как я вообще выжил?» «Мы успешно пересекли периметр, используя кусты, строения и заборы. Сделав небольшой круг, я обнаружил ту площадку, где меня оглушил механик. Значит, и дом должен быть рядом. И верно. Скоро я обнаружил и его. Сработала чуйка. Вон дверь, а дальше обгорелая крыша. Внутрь мы тоже проникли без проблем. Там все осталось по-прежнему». Хотя наверняка была уже не одна перезагрузка. Все еще воняло дымом. «Ну, где очнулся, помнишь?» Тихо спросил кокос. «На втором этаже, но лестница завалена обломками. Тут где-то должна быть дыра, через которую я вывалился наружу, пока сражался с хмырем. Хмырихой! Тьфу!» В голове очень ясно всплыла картина той первой схватки, которая могла окончиться смертью, если бы я сдался. Это было словно вчера. Хотя прошло не меньше месяца. «Чего завис?» «Вспоминаю. Вспоминай быстрее». Я отыскал дыру в полу, забрался на тумбочку, подтянулся и влез на второй этаж. Фонари пришлось оставить, поэтому я пользовался только найденной в багажнике лампой химического света. Вот балка, под которой я лежал. А вон и комната, откуда пришел мутант. Я прошел в том же направлении и почти сразу нашел то, что искал. Это был электронный блок размером с пару кирпичей. Довольно тяжелый, в прочном ударостойком корпусе. На его передней панели тревожно мигал какой-то красный датчик. Сам он был упакован в плотную пленку. «Есть!» — вырвалось у меня. От радости я забыл, где нахожусь. Кокос расслышал и зашипел. «Все, давай назад. Нужно валить. Эта хрень не маленькая и тяжелая. Тащи, только тихо». Вдруг за окном послышались приближающиеся голоса. «Проходящий патруль?» «Нормально, сейчас переждем, затем двинемся дальше». Прошла минута, еще одна, а голоса так и бубнили, находясь где-то рядом. Но тут снаружи раздался усиленный электроникой насмешливый голос. «Эй, в доме! Ну-ка подняли лапки и выбрались наружу! Хочу посмотреть на ваши морды!» Это был голос жирного. «Вот дерьмо, кажется, мы где-то прокололись».